Последние пять месяцев она сознательно держалась подальше от отделения. Сходила как-то в пап с парой сослуживцев помоложе, а с прочими решила не общаться. Теперь она об этом пожалела. Если бы она иногда к ним заходила, сейчас ей, возможно, было бы легче. Не было бы этого барьера. Помедлив, Дэнни повернулась и пошла прочь. У городского моста она взглянула на часы. До начала смены оставалось еще полчаса. Она перейдет на тот берег, полюбуется видом, а потом вернется в участок. Тогда она будет готова. С моста она посмотрела вверх по реке на городские эллинги. Там уже вовсю кипела жизнь. За ними виднелись Хадли Коман и рощи по дороге в Сент-Марнем. На северном берегу высилась башня со стеклянным фасадом, жилые апартаменты класса люкс, а внизу гастроном, полный органических овощей и дорогих вин. Идеально подходит богатым покупателям, тем, кто по дороге с работы хочет купить на ужин что-то такое, что легко приготовить. И он же в прошлый Хэллоуин идеально подошел вооруженным налетчиком. Проскочившие мимо нее в масках монстров, они мало чем отличались от школьников. Поглощенная мыслями о бутылочке вина, которой она намеревалась отметить конец долгой смены, Дэнни едва на них взглянула. Они не заметили, что она вошла вслед за ними. Дэнни была. В полицейской форме. Увидев ее, они запаниковали. Сверкнуло лезвие, потом еще одно. Покупатели закричали. Они взяли заложников. К спине Дэнни приставили нож. Сейчас у нее в голове снова зазвучали сирены. Далеко не в первый раз за прошедшие пять месяцев. Она что-то тогда сделала не так? Ей вспомнилось лицо отца с морщинками у глаз, когда он улыбался. «Никогда не сомневайся в себе, Дэнни». — сказал бы он. — Ты можешь стать кем угодно, если захочешь. Она резко развернулась и пошла обратно через мост к полицейскому участку. Не сбавляя шага, поднялась по трем ступенькам и вошла внутрь, полная решимости начать все заново. Глава пятая. Свет в комнате почти непереносимо яркий. Я рывком сажусь, беру телефон и включаю экран. Часы показывают, что на работу я уже опоздал. Скажу Мадлен, что утром подбирал материалы для следующей статьи. К тому же сегодня четверг, и половина наших авторов уже готовится к выходным. Я оглядываю комнату. Моя одежда раскидана по полу, пустой бумажник валяется рядом с часами, которые мама подарила мне на 18-летие. Голова продолжает кружиться, поэтому я падаю обратно на подушку и пялюсь в потолок. У меня начинают течь слезы, и я нажимаю пальцами на уголки глаз. Глубоко дыша, сбрасываю одеяло, и тут же слышу, что в ванной течет вода. Секунды позже дверь ванны открывается, и в комнату влетает миссис Кранфилд. У меня бы язык не повернулся назвать миссис Кранфилд помощницей по хозяйству, особенно учитывая, что я не плачу и не пенни, и тем не менее она реально помогает мне держать дом в порядке. Она и ее муж — два замечательных человека, которые очень помогли мне после маминой смерти. Правильнее всего было бы назвать их моими приемными родителями. Без них мне было бы очень плохо, хотя, как и любые родители, временами они немного раздражают. «Проснулся, значит», — говорит миссис Кранфилд. «Ну и грязище у тебя в ванной». «Грязище?» — откликаюсь я, пытаясь натянуть одеяло обратно. «Чего я там не видела?» Она проходит по комнате и, подобрав с полу мои трусы, кидает их на кровать. «Видно, тебя снова вырвало, когда ты в дом вошел. Надо будет мне зайти попозже и привести там все в порядок». «Снова?» — осторожно переспрашиваю я. «Ну, сначала тебя вырвало у нас под окнами, когда ты возвращался домой. Джордж сейчас отмывает из шланга нашу клумбу с ломоносами». «О, Господи! Простите!» — престиженно говорю я, пытаясь дотянуться до трусов. «Бен, честно, твой унитаз — просто ужас. Страшно представить, когда ты его мыл в последний раз. Прежде чем сесть, я все-таки умудряюсь натянуть под одеялом трусы. «Миссис К, я уже встал, поэтому, думаю...» Она, вряд ли меня слушая, раздвигает шторы. «Я тут уберусь, пока ты будешь в душе, а внизу у меня завтрак на подходе». Спорить с миссис Кранфилд бесполезно. «Ну и видок», — говорит она, когда я встаю. Я понимаю, что надел трусы задом наперед. «Когда ты в завязке, выпивка ударяет по тебе сильнее, чем обычно». «У тебя нет привычки, как у моего Джорджа!» Я быстро прохожу в ванную и закрываю за собой дверь. «Что бы сказала твоя мама?» — кричит она вслед. Горячий душ не очень-то прочищает мне мозги, а когда я возвращаюсь в спальню, мои мучения продолжаются. Миссис Кранфилд уже сняла постельное белье и подобрала с пола одежду. Распахнула окна, комната сразу ожила. Я беру из шкафа футболку и, натягивая ее, подхожу к окну. Весеннее солнце пробудило Хадли Коман. В траве разбросаны нарциссы, кругом цветет вишня. Над тропинкой, ведущей от места на обочине, где каждые 10 минут останавливается автобус, к темному тенистому входу в рощу образовался полок из веток. На углу улицы я вижу мистера Кранфилда, который точно так же, как и 10 лет назад, возится со своими цветами. Сколько я его знаю, он всегда был наполовину на пенсии, а в этом году решил окончательно уйти из оптики, которую держал почти 20 лет. Мы с ним стараемся раз в пару недель выбираться на матч в ричмондский регбийный клуб. Мистер Кранфилд никогда не казался мне большим фанатом регби, но мы начали ходить туда много лет назад, когда моего друга Майкла Ноулза взяли в первую команду Ричмонда. Он пробыл в ней всего один сезон, а потом переехал в Бат и стал играть в Премьер-лиге. Но мы с мистером К продолжали болеть за местную команду. Я думаю, что основное удовольствие во время игры мистер К получает, расспрашивая меня о подробностях историй, которые мы публикуем на нашем новостном сайте. Ему всегда хочется докопаться до подноготной свежего политического скандала. Мне нравится проводить с ним время, хотя весь матч он без устали болтает. Я смотрю, как он направляется к разбитым возле его дома овощным грядкам. Жилище Кранфилдов крайнее в нашем ряду, поэтому им достался дополнительный участок, который мистер К. старательно возделывает с тех самых пор, как въехал в этот дом. В руках он держит вилы с подвязанным веревкой черенком и выглядит точно так же, как в то утро 10 лет назад. Разве что прибавил пару лишних фунтов, да седые волосы чуть поредели. А в остальном я наблюдаю ту же сцену, что и тогда. Слышно, как в кухне хлопочет миссис Кранфилд. Тем утром после ухода полицейских, когда я одиноко стоял в прихожей, миссис Кранфилд вошла в дом через заднюю дверь. Пройдя через кухню, она села рядом со мной у подножия лестницы и обнимала меня, пока я рыдал. «Не знаю, как бы я продержался в тот день без нее». Я спускаюсь по лестнице и захожу в кухню, где меня встречает запах свежесваренного кофе и жарящегося бекона. «Теперь ты выглядишь поприличнее», — одобрительно говорит миссис Кранфилд. «С чего это ты вчера так нагрузился?» «Работа», — отвечаю я, беря кофейник. Я ввязался в спор, а потом сглупил, решил выпить, чтобы успокоиться. «Вот, сам себе и навредил, от выпивки только хуже», — говорит миссис Кранфилд, вручая мне сэндвич с беконом и взбирается на барный стул, заменивший мамины стулья в стиле шейкер. «И зачем ты их только купил?» — ворчит она, хватаясь за стол остров, чтобы не упасть.